директора Академии. Следующее утро после спасения крабогнома Виктор Викторович просыпался неохотно. Вчера он допоздна засиделся в ректорате, разгребая дела. К тому же пришлось отбиваться от Сидор, который очень заинтересовался Марком Ломоносовым. Видите ли, этот юноша всегда оказывается в центре очень любопытных событий, только разборок между ведомствами ему не хватало. Директор зевнул, потянулся и почувствовал, что на его подушке лежит нечто странное. Ему было стыдно признаться, но сперва он испугался. Вспомнил то ужасное утро, когда его волосы приклеились к наволочке. Но нет, голова вроде бы двигалась нормально и ничего ей не мешало. Виктор Викторович вознес мысленную молитву Перуну, резко встал и огляделся. Вся его кровать была завалена игрушками. Очень взрослыми игрушками. А часть из них висела на его пижаме, как новогодние игрушки на елке. Виктор Викторович подскочил и попытался стряхнуть с себя всю эту красоту, но ничего не получилось. Тогда он начал снимать пижаму, но и здесь попал в просак. Как только Виктор Викторович стягивал рукав, тот сразу же оказывался на его руке. То же самое происходило и с брючинами. С разъяренным рыком он ударил по пижаме заклинанием разрушения, но даже не сделал ни одной дыры. Сканирование не выявило вообще никакой магии. И как противодействовать тому, чего фактически нет? «Да как же от вас избавиться?» — задал вопрос в пустоту директор. В ту же секунду заиграла издевательская песенка. «Используй меня, используй меня совсем как...» Гуречик, засынька меня, засунь-ка меня в одно из тех местечек!» Звук исходил из одной приблуды. Виктор Викторович случайно нажал на кнопку. Его взгляд упал на тумбочку, и он увидел записку, написанную корявым почерком, которая гласила «Снять после счастье до счастье не снять!» Директор злобно выругался. Ему что, теперь весь день расхаживать в пижаме с этим, с этим, этим ужасом в качестве украшений? Пока он размышлял над своей тяжелой долей, у него зазвонил телефон. На экране высветилась. «приемная». «Да, Светлана Григорьевна». Нажав на кнопку, устало проговорил Виктор Викторович. «Приехал племянник императора», — сообщила секретарь. «Требуется ваше присутствие». Я пыталась объяснить, что вы отдыхаете, но императорские гвардейцы...» Она презрительно фыркнула. «Хамы! Пожалуйста, Виктор Викторович, приходите быстрее, иначе я вылью кофе им на голову. «Конечно, Светлана Григорьевна, конечно!» пробормотал директор обреченно.